Глава пятая. «Осмодей» несколькими днями ранее. Незнакомец развернул голову к барной стойке, свет ламп заиграл в глазах, как салют на 9 мая. В эту секунду за окном раскатисто загрохотало, Левин стал совсем непроглядным. Но мужик без верхней одежды, хотя футболка сухая. Волосы тоже, а на ближайшей вешалке пусто. «Послушай», — снова начал Костя, все еще пытаясь уйти от прямого конфликта. «Из меня плохой собутыльник, мне не до разговоров. Отстань по-хорошему». Чужек перевел взгляд на Костю, за окном полыхнула молния, и щека незнакомца озарилась мертвенно-бледным светом. «Какая досада», — сказал он, улыбаясь на одну сторону. «Мне казалось, тебе помощь нужна». как никогда прежде. Людям, которых сокращают из-за любовниц начальников, определенно нужна помощь. Осведомленность этого человека Костю напрягла, если не сказать напугала. «Тебе чего надо?» — выпалил он, сжав кулаки и мысленно готовясь объясняться с чужаком не только словами. «Ты кто?» Незнакомец поднял указательный палец и произнес значительно. «Диалог. Уже хорошо». На вопрос неверный. правильней спросить никто кто я?» «А что я могу для тебя сделать?» «Слушай», — сказал Костя с нажимом и подался вперед. Все ужасно раздражало, особенно то, что драться он не умел, но, возможно, придется. «Мне надое...» В этот момент подошла официантка, все такая же аккуратная и стройная. На стол опустилась бутылка воды с запотевшими стеклами и стакан. На Костю не взглянула. Зато к незнакомцу обернулась с такой улыбкой, словно только его и ждала. «Вам как обычно?» — спросила она счастливо и даже наклонилась, открывая вырез на рубашке. Костя покривился, а незнакомец беззастенчиво заглянул официантке в декольте. «Да, милая, неси как обычно, но на двоих. Мой друг сегодня не в форме, нужно взбодрить». Сияя, как утреннее солнышко, девушка развернулась и резво побежала прямиком в кухню, покачивая бедрами. «Костя?» раздражался все больше. Его пальцы на столешнице в очередной раз сжались в кулак, но чужак произнес, уставившись на него. «На твоем месте я не стал бы делать опрометчивых поступков и пытаться навредить тому, кто хочет тебе помочь. Тем более сам неистово желал, чтобы я появился». От заявления Костя даже отпрянул. Что-то не припомнил он, чтобы кого-то призывал. «И чем ты пытаешься помочь?» — спросил он. По-твоему, раз я безработный, то заплатить за себя не могу? Иди к официантке, она тебе рада. А от меня отвали. По мере того, как он говорил, улыбка незнакомца становилась шире. Блеск в глазах превращался в настоящее пламя, какое разжигают в ночь на Ивана Купала. Костю это окончательно взбесило. Выглядел незнакомец так, будто действительно в курсе его событий. И это подозрительно. Он нервно стукнул кулаком по столу и выпалил. «Может, ты виноват? А то чего непонятный мужик подсел и про мою работу топит? Теперь ясно!» «Ясно?» — невозмутимо поинтересовался незнакомец. «Что конкретно ясно? И позволю уточнить, в чем я виноват?» «Сам знаешь в чем!» — огрызнулся Костя, хотя вообще-то понимал, что его обвинения хрень. Просто накопилась злость, и этот мужик попал под горячую руку. «Кто подослал Маринку? Надоумил шефа сократить меня!» Возвращай все обратно, иначе. Лицо незнакомца стало постным. Он перевел скучающий взгляд в окно, где бушует ливень, достойный последнего дня мира. Всполохи и грохот чередуются, как в ночном клубе со стробоскопом. Деревья клонят, а пробка из машин окончательно встала. Какой ты скучный, Константин, произнес незнакомец, зевнув. Возвращать все обратно может хотеть только самые жалкие из людей. мне нравилась моя жизнь». Чужак кивнул и сказал. «Возможно. Но по чудесному стечению обстоятельств она поменялась. Теоретически вернуть ее можно. Но что ты получишь? Пятьдесят тысяч в месяц, ипотеку и истеричную девушку, которая, кстати, изменяет тебе с владельцем автосалона. Тоска смертная». Костя торопело раскрыл рот, глаза округлились».